Над окном проволочный карниз. гардина держится на канцелярских скрепках. У противоположной стены вишневый сервант с посудой хрусталев, письменный стол. На стене книжные полки с глянцевыми томиками зарубежного детектива. В углу отключенный холодильник Днепр. На эмали холодильника красный смазанный след ладони. Недалеко от порога лужа крови с вязкими краями и подтеками по уклону пола под сервант.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 И мы с Виталиком ушли, и по дороге к Виталику мы выпили мою водку, я побольше, он меньше, так как он был до этого уже прилично пьян и женщина какая-то пожилая нам сказала, что такие молодые, а уже не трезвые, а Виталик ей пошутил, что они пьют только электрические столбы, потому что у них чашки перевернутые. Мы пришли, Виталик поставил яйца варить, хлеба порезал и сало, и мы закусали яйцами и хлебом с салом, и телевизор включили.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 «Живи воздухом». Когда Леонид смотрит на логичную девушку, он кривится и говорит «На вату дает». Дружеский совет Леонида заключается во фразе «Живи воздухом». Общее недовольство от мироустройства правда не вытолковать. Леонид многое невнимательно читает, что сопровождается чувством рассеянности и головными болями. От этих состояний у Леонида появляется новое выражение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 шумная, как у собаки. Последним усилием воли, Леонид, заземляя слово «пидераст», скрывает кухонным ножом собственное горло и выходит из жизни через внушенный отцом красные ворота. 4 Чистякова Ивана я вот уже 15 лет знаю, с того времени, когда моя сестра Лариса вышла за него замуж.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 «Я, Иван, Лариса и наша с Ларисой мать, которая к этому времени уже пришла к нам в гости». Примерно в 16 часов снова заглянул Ороткевич. Вечером мы распили остальные две бутылки вина и две бутылки пива. Ну и посидели за столом. Иван попросил денег у Ороткевич на бутылку.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 Женщина эта проживает в 603 микрорайоне. Дома мы ее не застали. На обратном пути встретили галкинова сожителя Александра Кононенко. Снова пошли с ним за самогоном к другой женщине.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 Вернулась на кухню, а там уже дрались Кононенко и Иван. Они наносили удары друг другу кулаками. Кононенко повалил Ивана на пол и стал бить ногами по корпусу. Я так поняла, что Иван не сильно заехал Галти-Раттевич по морде, а она позвала на помощь Кононенко. Во время первой драки Иван за нож не хватался, он лежал на столе. Нож обыкновенный, кухонный, с белой пластмассовой ручкой длиной сантиметров 30. Мы с Ларисой растащили Ивана и Каноненко. Лариса увела Ивана в комнату. Мариша убежала к соседке тети Раи, что проживает в квартире в этом же тамбуре. Я сказала Каноненко и Роткевич, мол, «Пойдемте к вам. У меня есть еще стакан самогон. Выпьем на троих у вас». Мы пошли к ним, и там допили самогон, и про ссору не вспоминали. Я вернулась к Ивану и Ларисе, и Мариша тоже. И вот с этого момента я уже время точно не ориентирую. Мы как-то заметили, что Ивана в квартире нет. И ножа на столе тоже нет. И тут я услышала крик Галки Радкевич. Лариса первая побежала. Я за ней. Тамбур высунулась из-за двери Райка. Она говорит... «Я мужу на третью смену отправляла. Возвращалась и вижу. Иван с ножом звонит в дверь к Радкевичу материться. Тут дверь как открылась. Там какой-то мужик полураздетый. Иван толкнул его, и они валились в квартиру Радкевич. И тут крик жуткий, явно голос Кононенко».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 И мамочка одна останется. Я сказала, не плачь, слава богу, тетка у тебя еще живая. Не пропадешь. 5 Здание общежития технологов. Что при Политехническом университете? Четырехэтажное, 30 годов, с длинными коммунальными этажами и скрипучими дощатыми полами. Стены словно водорослями мутно мутнозеленой и скользкой краской. технологе проживает Лисковец Ольга. Ей 24 года, она студентка 5 курса факультета машиностроения. Лисковец среднего роста, худая, волосы русые, глаза светлые, ресницы и брови, желто-травяного оттенка. Первое, что запоминается при поцелуе с Лисковец, что у нее необычайно твердые губы. Семиэтажный пищевик принадлежит Институту общественного питания.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 Этим же вечером между Савчуковым и лесковец завязываются отношения. До середины декабря Савчуков часто навещает лесковец в ее комнате общежития технул,г иногда лесковец приходит к Совчукову пищевик. В десятых числах декабря лесковец констатирует менструальную задержку в две недели. Она немедленно сообщает об этом Савчукову, тот обещает, что если Лисковец беременна, они через какое-то время зарегистрируют брак. В один из дней середины декабря в пищевике Лисковец застает Савчукова в компании с Александром Катричем, соседом Савчукова, и двумя незнакомыми девушками. Все выпивают, Катрич тренькает на гитаре. Лисковец требует, чтобы Савчуков ушел с ней, но Савчуков отказывается, предпочитая остаться со своим приятелем и девушкой. Лисковец злится и уходит технолог одна. Она ждет, что совчуков придет вечером просить прощения, но Савчуков не появляется. Лисковец вечером распивает соседками Головацкой тамарой и Теренчук Ириной две бутылки портвейна. Пьяная Лисковец оступается на лестнице и падает. Ночью у нее открывается маточное кровотечение. Лисковец доставляет в гинекологическое отделение родильного дома номер 27, где она проводит неделю с небольшим. Савчуков не навещает Лисковец в больнице. Лисковец обижен. Она считает, что именно из-за скандала с Савчуковым у нее произошел срыв, хотя врачи не говорили ей о том, что она вообще была беременна. Все больничные дни Лисковец жалуется соседкам по палате на своего жениха. Выписавшись из больницы в конце декабря, Лисковец безнадежно ждет Савчукова. Доходят слухи, что Совчуков на празднике уехал к родне в Сум. Новый год Лисковец встречает компании теренчук, Головацкой и других соседей по общежитию. В праздничную ночь Лисковец депрессивно-какетлива и заигрывает с парнями. Многие в тот вечер познают деревянную твердость ее буквы. 13 января вечером за столом, в разговоре с головацкой Тамарой, на вопрос не знает ли она куда подевался Савчуков, лесковед сообщают.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 Савчуков, улыбаясь, следует за ней на лестничную клетку. Совчуков спрашивает у лесковец, как дела, и поздравляет с прошедшими праздниками. Лесковец ждет, пока пройдут студенты, а потом задает главный вопрос. «Правда женился?» «Да», – кивает Савчуков. «А что?» Получив удовлетворительный ответ, лесковец выхватывает из кармана нож. Ее душа в этот момент любуется своей хозяйкой.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 Кухонный нож с белой ручкой и надписью на клинке «Нерш» «Уничтожить».